«Введение. Научно-технический прогресс рубежа 20 21 веков, обусловленный интенсивно формирующейся информационно-коммуникационной средой, основанный на новейших цифровых технологиях, оказывает воздействие на все сферы человеческой деятельности». Да и демократические реформы в России за четверть века продемонстрировали поразительные результаты. Страна сделала мощный рывок от тоталитарной системы к цивилизованному обществу, при этом очевидно возрастание роли медиакультуры как катализатора многих социальных процессов, ее влияние на модернизацию новой российской медиасреды, более открытой и демократичной, что позволило нашему обществу войти в информационное социокультурное пространство мира» в современном медиапространстве явно лидирует экранная культура составляющая которой является телевидение эфирное кабельное спутниковое цифровое кино и видео мультимедиа электронная почта компьютерные каналы и интернет как пространство свободной коммуникации мы наверное только сейчас начинаем осознавать что живем уже в вновь цивилизации основы которой составляют медиа Даже футуролог Элвин Тоффлер, доказавший реальную власть информации, не мог предсказать масштабов новой медиареальности, объединившей мир в глобальную информационную систему, формирующую новое мышление и новое сознание. «Непрерывно расширяющиеся медиа стали настоящей средой обитания», пишет американский социолог Дуглас Рашков. «Пространством, таким же реальным и, по всей видимости, не каким был земной шар 500 лет назад». Эта новая медиареальность называется инфосферой. Медиасреда, глобальная и локальная, представляет собой достаточно сложный организм, охватывающий экономику, социальные институты, общественное сознание, духовную медиареальную э, культуру, все то, что окружает человека, способствуя его социализации. Процессы изучения медиа стремительно расширяются. Современная медианаука прошла большой путь. Первоначальные исследователи стремились выявить историю отдельных средств коммуникации, к примеру, наскальных рисунков, летописей, рукописные книги устных культур и так далее. Эти проблемы до сих пор изучаются антропологией, историей географии, психологией, теорией коммуникации и другими научными дисциплинами. Затем, по мере развития информационно-коммуникативных технологий, исследователей стала привлекать сама система массовой коммуникации и ее рулем в обществе. Первый В половине XX века выделились два направления в изучении этой сферы. Первый научный метод был предложен американскими социологами и психологами П. Лазарфельд, Г. Саймон, Б. Ф. Грин и другие, и состоял в том, чтобы определить степень воздействия СМК на личность. Второе направление, развитое в Европе, обычно связывают фра с Франкфуртской школой социологических исследований в Германии Т. Адорно М. Хоркхаймер, В. Беньямин, Г. Маркузи и другие, и деятельностью художественных критиков Ф. Ливис, Д. Томпсон в Великобритании. Сегодня очевидно, что на рубеже 20-21 веков рождается новая наука «медиалогия». «Медиа» множественное число от латинского «medium» плюс греческое «logos» – «учение» начинающие обосновываться в теоретическом пространстве. Речь идет о синтетической гуманитарной науке, которая опирается на основы культурологии семиотики, философии политологии, педагогики и менеджмента. Термин «медиологи» был введен французским политологом и социологом левой ориентации Режи Дебре для обозначения новой дисциплины о средствах, предназначенных для передачи знаний и традиций. Этому посвящена его работа «Introduction à la Mediology» 2000 год, недавно переведенная на русский язык. В ней исследователь предложил достаточно широкий спектр новых подходов и понятий, способных объяснить динамичные процессы техники коммуникации в современном мире. Термин «медиалогия» в начале 21 века появился и в лексике российской журналистики, как система анализа информации из открытых источников, газет, журналов, телевидения, радио, информагентств, интернет-ресурсов и других. И все же это понятие более широкое и сложное. «Изучение медиа обусловлено социальными аспектами информационного общества и перспективами культурного прогресса в целом», считает Кирилл Разлогов, доказывая тем самым, что проблемы медиатизации лежат в социокультурной, а не, естественно, научной сфере. В этой связи кибернетика как наука – Об общих закономерностях процессов управления и передачи информации и информатика, изучающие общие свойства структуры информации и принципы ее создания, является технологическим базисом новой науки о медиа. У них иные цели и задачи, в отличие от медиалогии, в объекте которой триада – общество, медиа, человек. Вот почему медиалогию можно определить как синтез гуманитарных наук. Предметом медиалогии – Являются проблемы формирования и развития медиакультуры в исторической репрезентации, ее антропология и генезис, язык, знаковая система и социальное функционирование, влияние на модернизационные процессы в обществе и мире, в объекте медиалогии, принципы духовной регуляции различных сфер бытия, обусловленные техническим прогрессом, проблемы медиареальности… Формирование медиаполитики, эволюция социокультурных и политических систем, новая мифология, реформы, информационные войны, процессы социализации личности и многое другое. Одна из главных задач медиалогии – изучение многообразия и взаимодействия разных культур в глобальном медиапространстве на этническом и художественном уровнях. Анализ основных направлений новой медианауки, как объекты исследования, автор предпринял несколько лет назад, выпустив ряд книг, посвященных медиа. Как любая научная дисциплина, медиалоги располагает своей системы научных категорий и понятий собственные терминологии, которые формировались параллельно с развитием информационного общества. В структуру новой науки входят такие направления, как «История медиа», «Медиакультура», «Медиасемиотика», «Медиафилософия», «Медиаполитика», «Медиаменеджмент», «Медиапедагогика». А особый интерес для исследований и практиков может представлять сфера медиаискусства искусства техно-арт, сетевое искусство и медиакритики. В условиях тотального воздействия медиа на общественное сознание, образ жизни, нравственные ценности, личности, немаловажная роль принадлежит медиа-этике и психоанализу медиа. Хочется отметить, что медиалогия – это не догма а динамичная, развивающаяся наука, возможности которой постоянно расширяются благодаря техническому прогрессу и тем процессам, которые происходят в социально-культурной сфере окружающего нас мира. Данная монография поможет читателю войти в лабораторию новой науки, охватывающей по мнению автора разные гуманитарные дисциплины, выявляющие принципы модернизации социально-культурной сфере в контексте глобальных информационных процессов, способствующие формированию нового мышления, плюралистических взглядов, толерантности и вза взаимопонимания между людьми и государствами.